Глава 25. Империя. Неизвестный сектор. Цитадель. Следующие дни в цитадели пролетали быстрее, чем ожидалось. Странное ощущение. Еще никогда в жизни я не чувствовал себя столь свободно. В интернате банально не имелось столько широкого выбора, развлечений и возможностей развития. В кадетском корпусе нас почти всегда находили, чем занять, но тогда возникал дефицит свободного времени и сил. За день до того, как нам вновь предстояло загружаться в тынуль пространства, все крупные фракции официально начали набор новеньких, поскольку на Аргусе восставшие больше были не нужны, многим было удобнее сразу встать под чьё-то крыло. чем самостоятельно слоняться по планетам. У нас же дальнейшие планы имелись. А если уж и захотелось бы к кому-то присоединиться, не сомневаюсь, предложение Эликса оставалось в силе. Правда, ребятам в команде это объяснить было сложно, но здесь и сейчас у меня появилась куда более мощная отмазка. С нами нет Нола и Юма, а без них мы не вправе вступать в какую-либо фракцию. «Ну что, посмотрим, какие механоиды 3С-ранга будут зазывать нас к себе». Родили, его спросил Паули. Общий зал был заполнен до отказа. а От серой формы буквально ребела в глазах. От шума голосов так и порывался снизить громкость датчиков, но вспоминал, что всего лишь человек. Предложение оказалось больше, чем я предполагал. Имперская армия занимала место возле самой большой стены. Формально имперское войско работало по уставу, внутренним составом. Однако механоидов со стороны туда с удовольствием принимали как наемную силу. Фавориты же имели свои отдельные команды, и их количество варьировалось. Самым маленьким считался отряд сильнейшего механоида пространства Герценга, 12 человек, включая его, и каждый из них как минимум из ранга, сильнейшие, опытные. В отряде поддержки другого фаворита, Кауруса, набирали многих, у кого было хотя бы две открытых мистических способности и хорошие показатели активности и репутации с правительством Аргуса. Но стенды фракции были лишь привычной рекламной завлекухой. Настоящее действие планировалось в огромном зале с трибунами. Еще на подходах было не протолкнуться. Что уж говорить о том, что творилось в зале. Несколько клонов Дорманов раздавали указы, кому где сидеть. «Что происходит?» — поинтересовался Кальбер, когда мы сели на свои места. «Видишь три отряда в белой форме?» — спросила Миранда. «Это механоиды, топовые. дабл и С-ранга». «Из всех фракций!» «Среди неслучайно нет Алекса?» Тихо поинтересовался я, с любопытством разглядывая их. Свет начал затихать. За ним смолкли голоса. Луч прожектора дрона осветил 12 мужчин и женщин в морозно-белой форме. Командующие, фавориты. Я присмотрелся к ним, чтобы увидеть имена. Но вместо имен увидел другое. «Герцог, трипл С-плюс». Валькирия, WS, Солнцежок, WS, Демиан, WS, Тодд – С, Айсберг, WS, Рулет, С, Туз червей, С, Арбитр, С, Харо W.S. Тори, С, Фарго, С сильнейшие могущественные. Те, кто стоит на защите мирных систем от вторжения Роя. Мы захлопали. Я впился в лицо герцога, который мне кого-то напоминал. Гладко выбритое лицо, стриженные черные волосы, уверенная походка. Каково было мое удивление, когда я начал узнавать и другие лица? Например, Валькирию, та самая Валя, что ударила меня, приняв за Кэла. Не зная, что из-за ее симпатичным личиком скрывается мерзкий характер, возможно, симпатизировал ей больше. Узнал командующего рядом с ней Солнцежога, узнал и Джарара, читавшего нам лекцию. Под аплодисменты они поднялись на сцену. Герцог встал, и его команда выстроилась в одну линию рядом с ним. Он чуть поднял руку, и в зале наступила тишина. Салют всем присутствующим! Спасибо, что пришли. А тем, кто будет смотреть это из нулевки, тоже салют, но не такой яркий. По залу прокатились мешки. Уверенный жизнерадостный голос герцога буквально снял витающее в воздухе напряжение. Кстати, делон, я не вижу Эликса. «Он на тебя обиделся», — спокойно ответил глава Золотых Орлов с первого ряда. «На меня?» — герцог застроил удивленное лицо и ткнул себе в грудь пальцем. «Но я же ничего ему не сделал». «Да, когда его рвал на части, хирион. «Ладно, не будем о грустном», — перевел Тиму герцог. «Спасибо всем, что откликнулись на мою скромную просьбу. Не думал, что придет так много желающих. И вы, наверное, жаждете узнать». Зачем, собственно, мы всех собрали? Особенно красноречив взгляд Гелиуса. Чувствую, если я буду и дальше шутить. Он превратит меня в горстку пепла. Герцог весело усмехнулся. «Не томи, скажи уже!» Подул голос кто-то с первых рядов. «В моем отряде открывается одно вакантное место. Так сложилось обстоятельство. Обстоятельство женского рода. В нашей профессии оно редкое, знаете ли, всякое бывает». «Надеюсь, вы не будете терзать меня подробностями возникновения этого обстоятельства». «Заканчивай, Юлит, и говори конкретно!» — ревкнула Валькирия. «Женщина, коварное ты создание! Я тут душу изливаю, а ты вот так берешь и бросаешь меня!» Я ничего не понял, но поняли первые ряды. «Да ладно!» — завопили оттуда. «Ого, Валькирия, поздравляю, давно пора!» «Молодец!» — первые ряды взорвались аплодисментами. «Я ухожу в декрет, а не навсегда». «И до меня дошло. Девушка беременна, поэтому она не будет участвовать в проекте механоидов». «Я все равно расстроен», — герцог перестал кривляться, и вот он стал серьезным. Валькирия для нашего отряда и для меня лично не просто человек. Она стала частью семьи, человеком, которому я без раздумий доверю свою жизнь или защищу ценой своей жизни». и мы все очень рады, что она нашла свое счастье и, наконец-то, решила немного степениться, Выйти замуж. Герцог повернулся к девушке. «Я считаю, что человек, который рискнул взять тебя в жены, несмотря на твой характер, — герой. Я горд, что мне довелось столько раз сражаться с тобой плечом к плечу и преодолевать невзгоды не только в тынуль пространстве, но и в мирной жизни в Империи». Герцог повернулся к сцене. «Итак, через месяц Вальгерия покидает нас. В связи с этим повторюсь, появляется вакантное место в нашей команде». Первые ряды забурлили. Кто-то тряс руками в победоносном жесте, кто-то хлопал. Кто-то оборачивался на кого-то. Кто-то предлагал кого-то на освободившуюся должность. Герцог выдержал минутную паузу, дав первым рядам прийти в себя. «В нашем отряде принято прислушиваться каждому». поэтому сейчас каждый из нас выберет человека, который он бы хотел видеть в отряде». Не успел герцог договорить, как вперед вышел долговязый парень с позывным «Рулет» и тут же ткнул пальцем в парня, сидящего рядом с Гелиусом. «Кактус, я выбираю тебя!» «Кто бы сомневался! Валь мне все уши прожужжала, что пока меня не было, ты бросил отряд и ходишь на миссию с Кактусом!» Герцог улыбался. «Поднимайся на сцену!» Кактус встал рядом с рулетом. Над ним загорелись иконки способностей. Кактус. Ранг Ай+. Сороковый уровень. Меткий стрелок, ледяной удар и заморозка. Солнцежок выбрал Гелиоса. Рыжеволосый паренек оказался обладателем четырех активных и годных способностей. Вместе они представляли огненное комбо невероятной мощи. Туз-червей выбрал другого Туза. того самого, что помогал нам с Хихерионом на Аргусе. Арбитр не выбрал никого, сказав, что сможет построиться под любого, а любой его голос только усложнит выбор нового члена команды. Тот выбрал Голдена. Айсберг, Хару и Фарго выбрали Митрокса. Даймен предложил Эликса. Тори предложила выкинуть из группы Айсберга. — Что ж, мы остались с тобой вдвоем, — герцог повернулся к Валькирии. — Я уж волнуюсь. «Мало ли ты выберешь трэша и сверчка. Представляешь, как у меня голова будет болеть ближайшие десять лет!» «Ты хотел сказать у нас!» — поправил его солнцежок. «Опять чуть что, сразу сверчок!» — возмутился кто-то из впереди сидящих. «Кто-то должен быть крайним!» — философски развел руками герцог. «Итак, Валь, надеюсь, ты хорошо подумала над кандидатом, которого хочешь перевести в команду». «Я действительно хотела трэша со сверочком, комплектом, так сказать», обворожительно улыбнулась она. Но потом другой кандидат буквально попался мне под горячую руку. Герцог закатил глаза, а весь остальной отряд удивленно посмотрел на Валькирию. «Валя, это что за дела? Мы же договаривались!» Сложила руки на груди Тори. «Я передумала», — мило улыбнулась женщина. «Вот теперь и все напряглись. Это было видно даже с моего ряда». Кто-то даже выдвинулся вперед со своих мест. «Это ты так Ервана хочешь утащить моего кандидата?» — вкратчу спросил Герцог, чуть наклонившись к Валькирии. «Почему сразу утащить? Мой кандидат, ищи себе другого. Я ради этого, между прочим, всю последнюю неделю в симуляционной просидела». «Ага, так вот кто её занял!» — возмутились из зала. «У меня ребята жаловались на это!» «Валькирия в симуляционной? Да еще не один день!» удивленно прокомментировал Кактус. Мне же самому захотелось посмотреть на кандидата. Так вот, я нашла кандидата, который идеально подойдет на место разведчика из-за великолепной способности обнаружения высокого уровня. Так, стоп, возмутился Герцог. Это мой претендент, ищи себе другого. Размечтался. Вы что, сговорились на одного кандидата? Удивился рулет. Его голос казался слегка картавым, парочка покачала головой. «Герцог и Валькирия сошлись в кандидате?» — спросила Тори. «Я хочу на него посмотреть». Ее поддержали не только остальные из группы герцога. «Самые частые конфликты в команде всегда между герцогом и Валькирией», — озвучил всем Солцежок. «Как известно, у Вали крутой нрав, и она всегда видит против командира. Вот интересно, кто этот кандидат, что их устроил». «Это часом, сомни, не Нестер?» — вдруг спросил кто-то из впереди сидящих. «Вряд ли. Тот обнаруживает только с помощью модулятора, выпрошенного у серого торговца», — поспорил с ним кто-то другой. «Попытайтесь еще раз», — усмехнулась Валькири. «Дай им еще одну подсказку», — лениво добавил герцог. «Ох!» — солнце жег, внезапно ударил ладонью лицо. «Вы серьезно? «Первый догадался», — цикнул Валькири. «Поясню один момент для всех присутствующих», — командующий выдохнул. Уходящий имеется приоритет на замену. При прочих равных шансы на вход в команду выше. Плюс ему достанется голос герцога. На минутку лидера нашей команды. За кем остается последнее слово. И вы двое выбираете одного кандидата, резая шансы остальных. Он сделал жест, окинув не только стоящих рядом, но и первые ряды. У вас с головой все в порядке? Я просидела за симулятором не один день. Так что да, у меня с головой все в порядке. «К тому же он...» — Валькирия фамильярно показала на герцога большим пальцем. «Соражался вместе с ним!» Настала небольшая пауза, и у меня закрылось подозрение. Маленькая, такой размером сихериона, способность обнаружения была у меня, хотя знать о ней вроде бы так широко не должны. Я мало кому о ней рассказывал, пусть она и была подписана в моем статусе. Я замер, не знаю, что делать. Чего мне хотелось меньше всего, так это внимание фаворитов и им подобных. Одно дело Эликс, которому действительно можно доверять, и который, невзирая на свой характер, не начнет диктовать свои условия. Впрочем, до конца я не верил, что речь шла обо мне. Как будут чувствовать себя фавориты, когда их место займет выскочка из восставших? Как минимум, они почувствуют себя обманутыми и попытаются показать этому выскочке место. И тут герцог объявил. «Это капитан, молодой механоид из восставших, за короткие сроки отличившийся множеством достижений». На голографическом экране высветилась модель моего механоида. Рядом были подписаны мои способности, которые, видимо, и стали решающими при выборе у Вали, герцога. «Поднимайся, капитан!» Я неохотно пошел под взглядами людей. Взглядами недоумения, непонимания, злости, обиды, удивления и даже жгучей ненависти. На сцену я поднялся все еще в молчании. Герцог указал место между собой валькирии. Стоило мне встать, как его тяжелая рука ленгла мне на левое плечо, а легкая изящная рука в на правое. «Последний кандидат, капитан!» — озвучил страшный герцог. «Это шутка?» — растерялся лысоватый толстячок, сидящий на переднем ряду. Тот самый Дилан, представитель «Золотых орлов». Это было видно по эмблеме, вышитой на груди. «Вы б ещё команду взяли!» По залу прокатились мешки. «Никакая не шутка. Прежде чем все начнут возмущаться и задавать неприятные вопросы, я поясню свой выбор. Именно капитан первым прислал мне информацию о нахождении Альсеры. Буквально в первые секунды ее обнаружения. Именно он дал мне возможность оказаться там вовремя. Разумеется, я не мог не обратить на него внимания после инцидента. И совсем недавно, по кое-каким причинам, мне пришлось посмотреть его характеристики. И когда увидел, сначала не поверил. Ради интереса изучил несколько последних его боев и понял, что способности капитана имеют большой потенциал роста. Самое то для недостающего нам разведчика. «Его навыки не он сам!» Толстяк уставился на меня цепким оценивающим взглядом. «Уже одна эта способность делает его ценным разведчиком в глазах Империи», добавил Валькири. «А если взять вторую активную способность, заставлять тварей Роя думать, что он один из них и не нападать, То его можно смело послать в ули с эфирной боеголовкой. И там и оставить, ядко вставил толстячок, и по залу вновь прокатились в мешки. К тому же навык имеют ограничения. У всех способностей есть ограничения делоно, сказал Герцог. Способности капитана не идеальны, но все имеют потенциал развития. Справедливости ради, на этом фоне его третья способность выглядит так себе, заметил солнцежог. Ну да, всего лишь сильный псионический удар, саркастически сказала Валькири. Подумаешь, подействовал на какую-то Альсеру, заставив ее отшатнуться. Действительно, поддержал ее тон Герцог. Так ведь каждый из вас умеет, да? Прощит вообще молчу. Надеюсь, Валь, когда ты занималась симуляцией, не учитывала его в расчетах. Ну охренеть, и все в этом мальчике? Заинтересовал Тори, садя со своего места, чтобы посмотреть на меня. А как по боевым навыкам? Отвечать ей не хотелось. Я механоид, кусок железа, бездушная машина, эмоций нет. Отличился во Фрей в битве против твари от четвертого тира, будучи всего лишь дирангом. Столкнулся с марионеткой Альсеры, оттянул ее внимание на себя. Собрал команду, заручился поддержкой механоида и плюс ранга. Получил приглашение на королевскую охоту иерофанта. Получил отличные рекомендации от правительства Аргусы. И в частности от профессора Сомерхольд, руководителя проекта зачистка. Эликс до сих пор пытается забрать его себе в команду. Я почувствовал, как противоли краснею. Хотелось провалиться сквозь землю или сбежать в самую гущу твари роя, лишь бы на мне не был заострен интерес этих людей, странных чуждых мне людей. Некомфортно, знаете ли, когда тебя обсуждают как какой-то товар, который пытаются продать на аукционе. Я кожей чувствовал пожирающий интерес к моей персоне со стороны высокоранговых механоидов. «Капитан, значит, плевать на айсберга. Мой голос уходит тебе», — весело сказала Тори и вернулась на место. Шум в зале нарастал, но тут же затих, стоило герцогу поднять руку. «Да королевская охота осталась два месяца по времени пространства. Именно там Вальгирия передаст свои полномочия тому, кого выберет наша команда». «Пока все кандидаты, несмотря на разный уровень, имеют разные шансы, чтобы примкнуть к моей команде». «Все покажет королевская охота. Не беспокойтесь. Вам не придется делать ничего, кроме того, что вы умеете лучше всего. Убивать тварей и кооперироваться с товарищами. На этом объявляю собрание оконченным. Готовимся погружаться в капсулы». Зал зашумел. Кто-то вставал и уходил. Кто-то, наоборот, надеялся докричаться до герцога и остальных. словно надеялся на автограф. Моя команда молча сидела ожидаемых указаний. «Расслабься, парень, я должен был тебя расвалить. хлопнул меня по плечу герцог. «В конце концов ты мой сосед». Я посмотрел на него внимательным взглядом и понял, что это есть Кэл, выбритый, подстриженный, трезвый, совсем другой человек. И в то же время в чертах лица угадывался тот самый выпивалый, Которым каким-то чудом нашел у себя силы собраться и преобразиться ради выступления. Интерлюдия Кэлла и Валькирию вызвали в центр призрачной стражи буквально перед погружением. Мало кто знает и имеет доступ к секретному этажу в цитадели. Кэлл не очень любил главу призраков. Ее методы были бескомпромиссные и жестоки. и по большому счету казалось, что она занимается только тем, чтобы усложнять механоидам работу. Однако он был фаворитом, и призраки не раз обращались к нему с просьбами, от которых трудно отказаться. Элайн ждала его, сестра императора, главный опекун маленького кронпринца Юми Хейна, и по совместительству руководителей всей призрачной стражи. Своё лицо она скрывала за резьбовой композитной маской. Все из-за генетического дефекта. Последствия пребывания в тонуль пространстве Ее матери, будучи беременной Об этом не говорят открыто Но Герцог кое-что знал О том, что пилоты механоидов Отправляясь в тонуль пространства в человеческих телах Получают разные Дефекты Или положительные эффекты Как повезет Эссенция влияет на людей И способности даются не ядром Оруса А самим сознанием Но пилотов почти никогда не отправляют в пространство Так что говорят об этом мало Уж что, а призрачная стража умеет сохранять информацию в секрете, когда это очень нужно. Когда я просила переглядеть за парнем, я не имела в виду брать его в свою команду. Голос Элэйн был всегда раздражающе визгливым. Он показался мне недостойным кандидатом. Впрочем, вы и сами можете оценить его потенциал. Пять полезных способностей, не поднимаясь до пятнадцатого ранга. И это без модуляторов. Его слияние ядра Оруса и сердца Рои необычно. Он выходил из пространства четверо суток. Что-то препятствовало переносу. Ты зря обратил на него столько внимания. Когда я закончу с ним, тогда и можешь забирать. Если, конечно, он еще будет в проекте. Такими темпами он получит красную карточку к следующему выходу из капсулы. Красная карточка. Полный запрет на пилотирование механоидов по медицинским показателям. А ведь изначально у Экилза была зеленая карточка. Синхронизация была одной из лучших. «Красная карточка так просто не выдается. Должно быть веские основания», – сказал Кэл. «Это решит система. У него нет отстройки, отвечающей за контроль над сердцем Роя. Сигнатуры превысили аномальные значения. Изменение мозга происходит сто крат быстрее, чем обычно». «Я не заметил, чтобы он мучился от боли», – нахмурился Кэл. «Выглядит намного подре меня». «И не заметишь. Пришлось использовать нейроускорители». Поэтому он не ощущает дискомфорта. Потому очень надеюсь, Герцог, что как бы он не проявил себя на Браксисе 4, в твоей команде я его не увижу. Продолжение следует. Читал Родион Мичаев.